Глава 10. Он неподвижно лежал на склоне, в распадке меж двух отрогов, почти сливаясь с камнем расцветкой потускневшего оперения. Распростёртые крылья накрыли острые скалы и сломанные деревья. Морщинистая лапа, увенчанная крючковатыми жёлтыми когтями, каждый чуть ли не в человеческий рост, бессильно скречились. Гигантская птица казалась мёртвой. Она не шевелилась и как будто не дышала. Но это впечатление было обманчивым. «Чшшшшшшшшшшшшш», -чш прошепела Алиса, указывая на очередного горного варана, решившего полакомиться павшим небесным исполином. Чёрный морф, похожий на крокодила Переростка, ловко взобрался по камням, подбираясь к добыче. Века гигантской птицы медленно приоткрылась. С огромным трудом рух поднял голову, вздрогнув всем телом. Крылья шевельнулись, но двинуться с места исполин не смог. Однако схватить наглого падальщика, опасную и живучую отварь, бич издешних гор, оказалось ему вполне по силам. Гигантский загнутый жёлтый клюв мгновенно перекусил варана пополам, но глотать его урук не стал. Выплюнул две половинки несчастного червяка и опять бессильно замер на камнях. Подобных останков мёртвых ящериц вокруг него насчитывалось уже больше десятка. Те раны, что на нём, не могут угрожать жизни, тихо произнёс сталкер. Как и мы, наблюдающие за умирающей птицей, сквозь зелёный полог зарослей на безопасном расстоянии. У таких существ мощнейшая регенерация, здесь что-то другое, не ест, коротко бросила Алиса. Слабеет, умирает. Легат седьмой когорты с сомнением покачал головой. И я его понимал. Чтобы преодолеть естественное сопротивление золотого морфа, так его ослабить, требуется крайне мощная отрава. Однако напарница упорно настаивала на своём. глядя на меня заявила: "Яд, сильный, помнишь?" Алиса тоже обладала невероятным жизненным потенциалом. После гибели зверя он ослабел, но и сейчас убить её, не заблокировав регенерацию, было почти невозможно. Способы в арсенале инков существовали, и одним из них был яд. Такой имелся на давно сломанным коктейлем некроса. Такой кай сделал свойством токсичных пуль у сценка атаковавшего гнездо имелась нейротоксическая железа, причём привитая искусственно, возможно, именно с этой целью. Мог ли он укусом отравить руха? Вряд ли. Владыка небес почти не имел уязвимых мест. Его оперение и кожа не уступают по прочности обшивке мстящего, и я не представлял, как такое вообще возможно. Но Алиса всё-таки была права. Я изучал руха, зондировал с помощью псиполя, пытаясь понять, что происходит. и ощущал, что сердце птицы стучит очень медленно, сознание затуманено болью, а по Азур-Нимбу расползаются нехорошие серо-зелёные струйки, напоминающие паутину. Что это такое? «Ждите здесь», — сказал я, повинуясь внезапному, но властному порыву, подобному тому, что заставил броситься в глотку сциллы или самоубийственно пикировать на конвой бродяг. И, не давая возможности возразить или поспорить, активировав крылья, полетел к умирающему руху. Да, это было неправильно, и моей жизни угрожала опасность, но внутренняя суть, наследство Прометея, подсказывала: сейчас стоит рискнуть, чтобы поступить так, как должно, остаться человеком. Не добить громадного монстра ради азур и золотого генома, как сделал бы жаждущий силы бессмертный, а помочь, спасти от неминуемой смерти. Однажды я уже пробовал ментально взаимодействовать с гигантской птицей, когда она преследовала нас в скаем улепетывающих на флайенге львиноморда с похищенным яйцом. В тот момент ничего не вышло. Слишком яростен был озверевший морф и слишком слаб я. Но сейчас всё наоборот. Заклинатель с 30-м уровнем источника и почти утративший жизненные силы рух. Он, несомненно, был разумен. Не так, как человек, но гораздо умнее обычного зверя. У некоторых тварей, прошедших несколько эволюций, когнитивные способности резко возрастали. У него не было. и Рух принадлежал к их числу. Мастер птиц из Авалона рассказал мне, что инки, или сильные одарённые, управляют ими с помощью нейроконнектора, возникает прочная ментальная связь, и наездник составляет одно целое с гигантской птицей. В нашем случае Рух был старым и диким, но я надеялся на помощь повелителя стаи. Он должен понять, что я хочу ему помочь. Амплификатор, предельная концентрация. Осторожно приближаясь на расстояние, достаточное для активации исцеления светом, я транслировал миролюбие и желание помочь, буквально вдавливая свои намерения в непокорный разум. Яростный, звериный, он отличался от встреченных ранее, но всё-таки, несмотря на свою свирепую мощь, был гораздо ближе и понятнее, чем зверь Алисы или Ахраман, владевший левшой. И он прекрасно понимал, что умирает, и монации почти человеческой смертной тоски Ощущение собственного бессилия исходили от гаснущего сознания. Рух почувствовал меня. Злое янтарное око следило за вингером. С неимоверным трудом приподнял голову, открывая клюв. Какой же он всё-таки огромный! Человек для такого гиганта подобен жалкой букашке. Снова встряхнул крылья, стрестко ломая горные сосны и обрушивая со склонов валуны, пытался развернуться ко мне. Не смог. Я боролся с его недоверием. но природный инстинкт убийства был слишком силён. Почти отчаившись, я вспомнил яйцо, птенца, его инициацию и незримую нить, протянувшуюся между нами. И Рух вдруг понял, тяжело склонил громадную голову на скалы, как будто смирившись со своей участью. Держа наготове волновое поле, я подлетел совсем близко, и от моих рук к умирающей отваре полился мягкий целительный свет. Удивительно. Но он больше не угрожал. Огромный клюв нависал надо мной, как два светящихся глаза, но в открытом сознании теперь не было желания убивать. Протянув руку, я коснулся загнутого, отливающего металлической синевой кончика клюва. Сделка была заключена. Мы чувствовали друг друга. Любой зверь, даже отварь, прекрасно понимает, когда его пытаются убить и когда спасают. А рух далеко не обычный зверь. проливается целительный свет, я зафиксировал непонятные зелёные нити в азурненьем бептицы. Это было странное повреждение, одновременно и физическое, и нет. Чем бы ни был этот яд, он явно имел азурическую природу, немного похоже на усыпляющую пыльцу вессона, использованную на Авалоне. Только эта штука явно смертельная, и дело зашло слишком далеко. Грей Внутренний азурический ожог похож на действие редкой геномной модификации органическая деструкция. Есть вероятность, что удар нанёс инкарнатор. Ага. Выходит, с кошками был инк или сильный одарённый. Это немного меняло дело. Я сосредоточился, с помощью азур манипуляций, сжигая и развеивая эти ядовитые нити одну за другой, одновременно излечивал птицу исцелением света. Полностью вылечить такого гиганта бокашка вроде меня не способно, но если устранить источник яда, то могучий организм очень быстро восстановится. А это значит, совсем скоро мы увидим грозного морфа в небе, и он приведёт нас к птенцу. Зачем ты это сделал? мрачно спросил сталкер, когда я вернулся к отряду. Потому что это правильно, без улыбки ответил я. Мы должны догнать кошек и забрать у них птенца. Он мой. Теняц уже, наверняка, оперился и превратился в молодого руха. Это, конечно, хорошая цель. Но если подумать, охотники в своём праве, заметил легат седьмой когорты. Теперь это их добыча. Или ты хочешь забрать птенца силой? Пока не знаю, ответил я. Для начала нужно догнать этих охотников и посмотреть, что они собой представляют. Есть у меня подозрение, что тут что-то нечисто. Не стоит терять время, не забывай, нас ждут в комплексе Полярис, грай. Там команда Йотун и каждый день промедления. Ты уже говорил, я вас не держу. Отправляйтесь туда без меня, сказал я. С кошками мы с сами со справимся. Присоединимся, как закончим. Плохая идея, холодно оценил сталкер. Я много раз видел, как после таких заявлений не самые слабые йнки не возвращались с пустышных, казалось бы, заданий. Но спорить бесполезно. Ты уже всё решил, верно? Верно. Не стал я возражать. Тогда мы идём с тобой. Сталкер, Игнис и Туман. Старая и опытная команда. Классическое трио: техномант, воин, заклинатель. Конечно, я рассчитывал на их поддержку, тем более кошки провели подозрительно удачную охоту. Кто знает, какой сюрприз ждёт нас при встрече. Оставив рухи на прежнем месте, ему потребуется как минимум пара дней, чтобы спокойно набрать силы. Мы начали поиск отряда кошек. Дела это легло в основном на плечи Алисы. Она в облике кошка-рысь неутомимо основала по окрестностям, выискивая следы их стоянок. Как только у меня появлялось немного времени для анализа, в арсенале прибавился свежий геномот, тот самый, взятый со сцинка. Изначально он выглядел так: геном пурпурного сцинка, ранг золотой, смешанный, биологический. Изменение окраски. С помощью клеток хроматофоров вож кожаный покров меняет окраску, подстраиваясь под окружающую среду. Также окрас может изменяться с помощью мимиманических команд. Пассивное умение. Требования. Эндокринная система 5, кожный покров 5, кровеносная система 5, нейроядро. Экзокринная железа вырабатывает несколько органических веществ, секретов, продуцируемых во внешнюю среду и в дальнейшем способных развиваться в эпителиальном пласте. Возможные применения. Ядовитый гребень, прозрачная века, нейротоксическая слюна и так далее. Активное пассивное умение. Затраты Азур зависит от способа использования. Требования: эндокринная система 5, таламус 5, пищеварительная система 5, нейроядро. Гибкая остодерма. Прочность вашего кожного покрова значительно повышается, перестраивая структуру тканей методом межклеточной азур адаптации. позволяет снизить интенсивность вредоносных воздействий большинства типов, включая азурический. Активная способность: 10.000 азур в минуту. Требования: кожный покров 5, эндокринная система 5, костная ткань 5, нейроядро. Как любой из золотой геном, этот отличался лёгкостью имплантации и мощными а способностями. Чем-то он напоминал геном из изумрудного псевдодракона, но давал целый спектр необычных возможностей. Впрочем, меня интересовало только последнее, то самое кожное усиление, на котором настаивал Ворон. Нежеланная адаптация, но нечто подобное, тоже меняющее структуру кожи в ответ на вредоносное воздействие. Подкупало, что частично блокировался даже азур поражающий фактор, что крайне важно для любого инкарнатора. Нейросеть, увидев возможные модификации, радостно сообщила: "Грей, у нас появляется очень интересная схема. Помимо собственных свойств Гибкая остеодерма мостик, который позволит нам в будущем использовать клеточную мембрану из генома Сцилы, гораздо более мощную и дешёвую оспособность. Должна сказать, что для заклинателя это уникальная возможность. Я открыл свойства от давно лежащего до лучших времён генома Сцилы. Клеточная мембрана полностью меняет свойства клеточных мембран организма, улучшая их проницаемость и сжимаемость и работу связанных с ними белков. В результате вы можете создавать и поддерживать в своём теле Внутреннее давление способное выдержать огромные нагрузки. Активная способность 2000 азор минута. Требования: эволюция 2, усиление кожного покрова 10, усиление скелета 10, усиление мышц 10, нейроматрица. Сцеллы, живущие на огромной глубине, выдерживали колоссальное давление. По сути, эта способность означала временную неуязвимость. Но я никогда не рассматривал эту модификацию, так как, согласно требованиям, Она подходила исключительно воину. Развить до 10-го ранга мышцы, скелет и кожный покров способны только они. Тогда о чём говорит Кагитор? Грей, все требования к имплантации геномов завязаны на определённую базу организма-носителя. 10-й ранг — это формальное описание необходимого уровня изменений, достичь которых можно не только развитием тела, но и с помощью геномов. Скажем, у тебя сейчас 5-й ранг усиления скелета, но имплантировав драконью кость — Ты поднял его примерно до того же десятого ранга обычного усиления. То же самое с мышцами и кожным покровом. Да, это не профильная генома для заклинателя, и обычных их мало кто использует, но с доступным нам количеством ДНК слотов будет большой ошибкой не воспользоваться этой возможностью. Из её слов стало ясно. Геномы перестраивают организм схожим с обычными усилениями образом. Результат по факту одинаков. Только он позволяет прыгать через ступеньку. генома лучше, потому что даёт о способности, но и гораздо ценнее. У обычного инка не так много свободных слотов, в отличие от меня. Ценный, очень ценный дар получил Прометей от Даат и позволял сделать своё развитие универсальным и многогранным, став равным в некоторых областях воину и техноманту. Да, это предоставляло огромное преимущество. Знать бы только, чем придётся в итоге заплатить червю. В общем, предложение Кагитора выглядело крайне заманчивым. Я не пожалел неприкосновенного запаса Азур из диснесницы, чтобы сформировать ещё две нейросферы и имплантировать этот геном. И сразу же проверяя его свойства, понял, что хотя и не приобрёл продемонстрированной с цинком абсолютной защиты, человеческий организм всё-таки иначе воспринимал кинетические усиления, значительно повысил живучесть. Порезать себе палец при активированной остеодерме стало настоящим вызовом. Кожу упорно не хотело уступать первенству отлично заточенной кромки фанга. Полноценных испытаний мы не проводили. Но я подозревал, что смогу без вредных последствий отбить ладонью брошенный в упор кинжал, и даже скорострельная кинетика уже не причинит организму непоправимого вреда. Правда, пока действует эта аспособность. Мой максимальный запас АЗУР сейчас составлял 136 400, то есть не более 30 минут при самом лучшем раскладе. Вычислить маршрут каравана кошек, особенно имея такого следопыта, как Алиса, оказалось не трудно. Быстро двигаться в пустошах можно было только по остаткам древних автострад, когда-то густой сетью покрывавших область. В большинстве своём дороги полностью скрывались под покровом растительности, но следы свежей вырубки, отпечатки гусениц вездеходов и отброшенные на обочине скелеты ржавых мобилей не спрятать от внимательным глаз. Они ушли от гнезда на несколько дней раньше. Однако у нас имелось преимущество в скорости. Флайинг команды сталкера. Кошки старались двигаться скрытно, вероятно, опасаясь мести с воздуха, и профессионально заметали следы. Но феноменальный нюх лисы позволил обнаружить на их брошенных стоянках пятна нечеловеческой крови и закопанные фрагменты оперения, которые могли принадлежать только роху. Мы не знали живому или мёртвому, но продолжали преследование, надеясь на лучшее. Вокруг простирался совершенно дикий мир. Нити старых шоссе и сломанные дуги мостов, поглощённые буйной растительностью руины больших и малых древних городов. Здесь почти не жили люди. Пустоши, слишком агрессивная внешняя среда, много старых озонной, и как следствие, опасных морфов. Ближайшее поселение находилось значительно северо-западнее Анжело, в отрогах Испалинских гор, во времена утопии, носивших название Гималаев. Когда-то там находился крупнейший центр добычи полезных ископаемых и гигафабрик по их переработке. Огромный горный массив в нескольких местах пронизывали тоннели скоростных ховерлупов, вывозивших сырьё для репликаторов в разные точки мира. Позднее это место, хорошо защищённое от внешних угроз, стало домом и укрытием выживших в огне импакта, а ещё позднее одним из крупнейших человеческих поселений Евразии, вернее, сетью нескольких подземных цитаделей. расположенных в бывших цехах, складах и шахтах производственного комплекса. Они получили общее название Крепости Горного Лотоса или просто Лотоса по имени большого клана, ведущего свой род от легендарной бессмертной, носившей это имя. У крепости оказалась непростая судьба. Во времена войны с одержимыми они поддерживали последних, и в ходе боевых действий легион нанёс ряд ядерных ударов по горным твердыням, укрывавшим отступников. В тех пор отношения местного населения с городом были крайне сложными. Официально их не существовало. Даже названия населяющих крепостей кланов Лотоса, Тысячеликий и Белого Лиса вымерли в архиве как уничтоженные. Но по доходившим до нас скудным данным, обитатели тех мест ото давно оправились от последствий войны, только закопались ещё глубже в недра Гималаев. Люди Ангелов, впрочем, поддерживались с ними контакты, а кошки активно торговали Возможно, именно поэтому отряд наших охотников двигался в том направлении. Понятно, что Инков города не ждал радушный приём в подземных городах выживших в ядерном огне потомков ренегатов. Необходимо было перехватить кошек до того, как они войдут под сень величественных высочайших на планете гор, уже маячивших на горизонте. И нам это удалось.